И я, как дурак, согласился. А теперь придется неизвестно, сколько времени терпеть возле себя этого сухого педанта. От его взгляда краски на палитре сохнут. На этот раз Агустин не стал молчать. — Не говорите так, — возразил ему Гурюма и вызывающе. — То, что сказал дон Гаспар про вас и Давида, конечно, неверно. Но он прав, когда хочет, чтобы искусство не чуждало политики сейчас, в наши дни, здесь, в Испании. И это вам надо зарубить себе на носу. Он ожидал, что Гой раскричится. Но нет. Тот сказал негромко, но с ядовитой насмешкой в голосе. И только подумать, кто мне это внушает? Человек, которому, когда он в ударе, удается написать лошадиный зад. Какая такая политика? В твоих лошадиных задах испанский Давид. Что за несусветная чушь? Испанский Давид. Вот и будь им, дон Агустин Эстеви, на это у тебя хватит таланта. Но Агустин, упрямо рогнув большую, шишковатую голову, мрачно настаивал на своем. — Вот что я сейчас скажу вам, дон Франсиско, скажу тебе, Франчо. Скажу тебе, господин придворный живописец и член Академии, можешь сколько угодно злиться и язвить. А все-таки, дон Гаспар, прав. Картины твои мазня, дон Франсиско Гойя, несмотря на весь твой талант. В твоих лошадиных задах больше смысла и политики, чем в похотливых рожах твоих знатных дам. И пока ты будешь стоять в стороне, пока будешь малодушничать и молчать, до тех пор вся твоя живопись — дрянь и дерьмо. Он указал на портрет Дона Мануэля. И тебе не стыдно глядеть на это? Срам, да только какой позор! Целую неделю занимаешься этой мазнёй, а толку нет, и ты это знаешь». Пишешь великолепными красками, великолепные мундиры, великолепные ордена, вместо лица пустое место, и все в целом пустое место, почкотня, а не живопись. А почему? Потому что ты хочешь прикрасить твоего любимого Дона Мануэля, ведь ты с твоим Мануэлем одного поля, ягода, оба надменные, тщеславные, оба дрожите как бы не уронить свой жалкий престиж потому ты не смеешь нарисовать его таким, как он есть. Боишься правды, его правды и своей правды. Маляр несчастный, вот ты кто! Но всему бывает предел. Нагнув круглую мужицкую львиную голову, Гойя двинулся на Густина. Сжав кулаки, подошел к нему вплотную. — Заткни глотку, жалкий шуб и — приказал он угрожающе тихим голосом. — И не подумаю возразил Агустин. — Да, десять часов ежедневно ты мажешь, доляпаешь и гордишься своим усердием. Дескать, — написал сотни картин, — а я тебе говорю, лентяй ты, ветрогон, развратник, неряха. Ты уклоняешься от ответа, ты труслив, ты не стоишь своего дрования. Ну, написал ты Доню Усию. Нашел твое новое освещение и твой новый воздух, а дальше что? Вместо того, чтобы сосредоточиться, вместо того, чтобы биться над этим новым, пока не овладеешь им, и навсегда, ты полагаешься на свое умение и мажешь, как попало, идешь по протаренной дорожке. Заткнешь ты, наконец, глотку собачий, сын, — сказал Гоя с такой угрозой, что всякий другой отступил бы, но не Агустин он видел что гое тяжело дышит знал что этот его друг и в то же время не друг сейчас оглохнет от ярости и возвысил голос твой мануэль крикнул он пожалуй останется доволен этой мазней но это мазня эффектная мазня а стал быть вдвойне мазня и тебе это известно а почему ты так позорно отступаешь потому что ты закоренелый лентяй потому что ты не хочешь сосредоточиться, потому что слишком распутен, чтобы сосредоточиться. Какой позор! Потому что думаешь о женщине, которая не дала тебе сразу согласия, верно, не стоит того, что ты о ней думал. Последнее, что Гойя слышал, было «Какой позор!» Слеза затем его захлестнула кроваво-красная волна ярости, ударила ему в уши и в голову, и он ничего больше не слышал.